Глава 38. Добро пожаловать в Джибути. Волны опрокидывали их на дно лодки, они выпрямлялись и смеялись, и крепче цеплялись за борта. Этой лодке, такой нелепой и неловкой, любая рябь грозила катастрофой. Вскоре они уже вымокли до нитки, и дети тоже. Дети жались друг к другу у Миделя, и за три часа не произнесли ни слова. Когда берег позади исчез, Эндрю достал из рюкзака пакет Ката. «Серьезно?» — спросил Мохтер. Эндрю улыбнулся. Кат их успокоит. Кат превратит побег в простую экскурсию. Они поживали, и жизнь как будто наладилась. И они ударились в философию, хотя им и приходилось перекрикивать рев воды и ветра. Миновал час, море унялось, Кат действовал вовсю. И поскольку сияло солнце, а доверие к капитану росло с каждой милей, обоих охватило благодушие. Сидя на кофейных образцах, тоже прижавшись друг к другу посреди лодки, мохтар и Эндрю погрузились в череду нелепых философских бесед, какие случаются только под катом, или, может, только в море под катом, между войной и неведомым берегом. Они говорили о Боге, мохтар вдруг изрек. Верить, что к Богу ведет лишь один путь, значит ограничивать Бога. И решил, что эта глубочайшая мысль изменит их жизнь навеки. Они говорили и о практических материях, о кофе, о плантациях, фермерах, планах. Поскольку они считали, что пересекают Красное море благополучно, а сотни других людей хотели бы выехать из Йемена, да не могут, они составили план. Если доберутся до Джибути, наймут лодку, Скажем, пассажиров на 250 будут возить еменцев и американцев и вообще всех через Красное море делать работу, которую Госдепартамент США не мог делать или не желал. Назовут эту операцию «Арабская моха». Они свято верили, что так все и будет. Они шли на Зюй-Дзюй-Двест до самого баб мандебского пролива. Там, между Северным Джибути и Южным Йеменом, море сужается. В заливе поднялось волнение, ветер окреп. В следующий час они гадали, насколько еще можно промокнуть, сколько еще воды вытянет лодка, насколько вероятно, что их образцы будут отдавать морем Но потом показалось побережье Джибути, безлюдное и серое. В сгущающиеся ночи они еще несколько часов шли вдоль берега. Изредка навстречу попадались рыбаки, порой в далекой вышине мигали огни самолетов. Ночь заполоняла небо, и лодка шла по черной воде. Первый местный порт, что им повстречался, обок, крошечный городишко на восточной оконечности джибутийского побережья, но высаживаться там они не планировали никоим образом. Там нет американского посольства, там вообще почти ничего нет. Незачем там причаливать. Но капитан причаливал. «Это на минуту», — сказал капитан. «Ему надо было высадить детей». «Еменские беженцы въезжают через Абок», — пояснил он. «Там поблизости лагерь беженцев ООН. Капитан высадит детей, и они отправятся дальше». Но пахло жареным. Тендерлоинское чутье Мохтора посылало сигнал тревоги. Пять часов они привыкали доверять капитану, и вон оно что. Этого они и боялись. Внезапных поворотов, непредвиденных перемен в планах. Капитан, однако, был невозмутим, и когда он направился к пристани, Мохтер и Эндрюс молчали. Мохтер рассчитывал, что пяти минут хватит, мальчик с девочкой вылезут, лодка отчалит. Людей в форме он не ожидал. Но на пристани стояли двое, и капитан бросал им швартов. «Что происходит?» — спросил его Мохтер. «Высаживаем детей», — ответил тот, — «не волнуйтесь». Мужчины в форме жестом велели Мохтару и Эндрю тоже высадиться. «А это еще кто?» — прошептал Эндрю. Мохтар понятия не имел. «Береговая охрана? Местная полиция? Они носили голубой камуфляж и немецкие винтовки Хеклер-Кох Г-3». «Вы откуда?» — спросил один. «Из Йемена», — сказал капитан. «А эти?» — офицер кивнул на Мохтара и Эндрю. Капитан объяснил, что это американцы заехали на минуту по дороге в столицу, где их ожидают в посольстве. Тут офицеры очень заинтересовались. «Вы на прошлых не похожи», — заметил один. «То есть?» — спросил мохтар на американцев, которые приезжали до вас, их встречали американские чиновники, а вас почему никто не встречает?» «Потому что мы направляемся в Джибути», — сказал мохтар «Мы вообще не собирались высаживаться в Абоке». Пройдемте с нами, сказал офицер. Губернатор захочет с вами побеседовать. Мрачные гипотезы пронеслись в голове у Мохтера. Тайные тюрьмы, незаконные задержания, может, тут секретная база ЦРУ. После 11 сентября джибути стало важным партнером США по антитеррористической работе. Отсюда запускали беспилотники, которые регулярно обстреливали Йемен а подозреваемых в терроризме задерживали, допрашивали и пытали в Джибути годами. мохтар радовался, что с ним Эндрю, белый американец. Такой человек не канет у них без следа. Капитан выключил мотор, дети выбрались на пристань, а джибутийцы в форме приветствовали Мохтера и Эндрю широченными улыбками. мохтар глянул на Эндрю. «Ничего хорошего ждать не приходилось». Но поскольку отказываться было куда опаснее, чем принять приглашение губернатора, мохтар и Эндрю не стали роптать. Люди в форме помогли обоим выбраться из лодки, а затем извлекли, открыли и обследовали их чемоданы. Чемоданы, набитые пластиковыми пакетами. По виду наркота. мохтару и Эндрю пришлось объяснять. Образцы. Кофе, график, им надо на лодку и в путь. У них конференция в Сиэтле. Но теперь не похоже было, что они успеют. Их задерживали. Не агрессивно, без особой даже угрозы, во всяком случае пока что им никто не угрожал. Скорее смахивало на бестолковое и рациональное задержание, какие сплоши рядом происходят в американских аэропортах, от того, что сотрудники служб безопасности чего-нибудь не понимают сходу и не могут смириться с тем, что на свете бывает необычайное. Мохтер и Эндрю очутились на заднем сиденье джипа, и везли их домой к губернатору. Ну, так им сказали. «Как думаешь, правда?» — шепнул Эндрю. «Не знаю», — ответил мохтар Размышлял он о том, какая, если вдуматься, блистательная у джибутейцев тактика. Сказать, что их везут к губернатору. Им оказывают честь. Это должно настроить их на благодушный лад. «А где, интересно, капитан?» «А нет капитана. И детей нет». Шансы, что капитан договорился продать или передать их обоих джибутийцам возросли. Дети просто финт. Зловещие варианты по-прежнему роились у Мохтора в мозгу. Джип подъехал к дому. Вроде обычный дом, не тюрьма. Офицеры выпустили их из машины и проводили до двери, а им навстречу вышел улыбчивый джибутиец в хаке и рубахе на пуговицах. — Здравствуйте, здравствуйте, — сказал он и обернулся к помощнику. — Воды? «Хотите воды?» — спросил он, и провел Мохтера и Эндрю внутрь. Они выпили теплой воды из бутылок. В Абоке было градусов 110, духота страшная. Губернатор провел их в кабинет с видом на море, просторный, обшитый деревянными панелями. Спросил, как добрались, какие планы, и Мохтер с Эндрю рассказали, что надеялись попасть прямиком в столицу, а там сесть на первый же рейс до Аддис-Абебы. «А, на него вы уже не успеете!» весело ответил губернатор. «Уже восемь, — пояснил он, — а морем до столицы несколько часов дороги, и, кроме того, они должны много чего объяснить. Губернатор вынужден позвонить в столичное американское посольство, рассказать эту историю, непредвиденное появление двух американцев в йеменском платье». «Переночуйте здесь», — сказал губернатор. «У нас очень приятная гостиница для туристов. Оставайтесь». «Ничего не попишешь». По крайней мере, эту ночь они проведут платежеспособными пленниками джибутийских властей. Второй раз за неделю мохтар оплачивал свое задержание из собственного кармана. «Пусть американское посольство разрешит их двоих освободить», — сказал губернатор. «Пускай приедет и их заберет». Затем он распрощался, посулив, что завтра они увидятся. До столицы, до посольства. Шесть часов на машине, это мохтар знал. Никакие посольские в Абок не поедут. И вообще, это какая-то ерунда. Им всего-то и надо снова сесть в лодку и за два часа добраться до столицы по воде. Охранники отвели мохтора и Эндрю в гостиницу к саманным домикам на утесе над океаном. Подождали, пока пленники регистрировались. Едва те уплатили американскими долларами, охранники удалились. Обстановка в номерах была убогая. Койка, тумбочка, потолочный вентилятор. Номер не охраняли. Если придет охота дразнить джабутийские власти, можно уйти, отыскать дорогу, попробовать доехать до столицы автостопом или рискнуть по воде, найти капитана, улизнуть морем. Нет, не получится. Слишком много неизвестных величин. На берегу, скорее всего, дежурит охрана в камуфляже. Город потемнел и опустел, на улицах ни машин, ни людей, разоренный городишка гнетущая атмосфера. В таких вот городах и пропадают люди. Эндрю включил телефон. Оказалось, связь есть. Он позвонил Дженнифер и сообщил, где он. Дженнифер отыскала номер американского посольства в Джибути. Эндрю позвонил и с обаятельной южной оттяжечкой поведал сотруднице посольства, что произошло. Та пообещала ему гостеприимство и безопасный проезд, едва они попадут в столицу. Что ж, оставалось только ждать утра Завтрак в крошечном гостиничном ресторане складывался в нелепую живую картину. Группа армейских офицеров со всей Северной Африки, итальянское семейство, родители, вероятно, гуманитарные работники, перешептывались, их дитя смотрело мультики на айпаде. Страннее всего был целый стол монахинь, которые мило беседовали и, похоже, радовались, что попали в Джибути, где температура воздуха доползла до 115 градусов. Мохтер и Эндрю, еле в отупелом молчании. Затем они на такси отправились в офис губернатора, где охранники поведали им, что из-за бока до столицы можно добраться регулярным рейсом парома. «Когда уходит паром?» — спросил Мохтер. Охранники не знали наверняка. Часто бывает, что в половине первого ответили они, но это не точно. Вообще-то, — сказали они, — сегодня паром может и не уйти. Эндрю запсиховал и напомнил Мохтеру, что у них, между прочим, график, Надо доехать, обжарить зерна, дать им отдохнуть. Вдвоем они напустились на офицеров. Эндрю играл капризного американца, Мохтер говорил примирительно. Не помогло. Тогда они поменялись ролями и пошли в атаку снова. В конце концов стало ясно, что офицеры ни в коем случае не могут разрешить двум американцам сесть в первую попавшуюся лодку и добраться до столицы. Там станут задавать вопросы. А вдруг американцы расскажут, что было в Абоке? Их поимщики нервничали. Они не проставили американцам визы, у них не было таких полномочий. А БОК ведь не порт въезда. Но в то же время отпустить этих двоих плыть дальше было никак невозможно. Все упиралось в средства передвижения. Мохтера и Эндрю не пустят в лодку, вообще ни в какую лодку. «Ладно», — сказали они, — «мы арендуем машину, наймем водителя, и он отвезет нас в столицу». Это офицеров устроило, и вскоре мохтар с Эндрю нашли джип, Договорились с шофером, погрузили свои образцы и тронулись в путь. Температура повысилась до 120 градусов, а влажность была такая, что казалось жарче вдвойне. Дорога заняла шесть часов, и в машине их сидело четверо. С ними увязался джабутийский офицер младшего состава, несомненно предвкушавший взятку по прибытии в город. Они держали путь среди безлюдных пейзажей, до красноты обожженных засухой и неослабной жарой. Они ехали вдоль джибутийского побережья, а порой сворачивали прочь от моря и катили через вади по рыжим долинам. В дороге Мохтер и Эндрю по-английски обсуждали всевозможные варианты развития событий и нештатные ситуации. Пусть их только доставят к американскому посольству, тогда все проблемы, и взятка, и этот севший им на хвост незваный тип сразу отпадут. Но до посольства еще надо добраться. Всю дорогу они гадали, что будет. Неужели все так просто? Неужели их довезут до столицы и на том все кончится? Что помешает джабутейскому офицеру велеть шоферу сделать крюк, завернуть куда-нибудь и там потребовать мзду? По пути им встречались блокпосты. Джабутейское правительство пыталось контролировать волну беженцев из Йемена. На первых двух блокпостах все прошло как по маслу, на третьем — офицеры и шофера допросили, а у Эндрю и Мохтера потребовали паспорта. В конце концов, их пропустили. Лишь ближе к вечеру они подъехали к Джибути, пыльному городу на 529 тысяч человек, раздавленному нестерпимой жарищей, что держало под пятой всю страну. Мохтер и Эндрю зря рассчитывали, что их отвезут к посольству. Их доставили в отдел полиции, где молодой офицер в стильном гражданском костюме, Этот щеголь смахивал скорее на модель, чем на полицейского, допросил их по одному. Зачем приехали, как попали в Джибути. Пока Мохтар давал объяснения, Эндрю позвонил в посольство США и поговорил с той же сотрудницей, что беседовала с ним накануне, Кэрол. Та пообещала кого-нибудь за ними прислать. Когда с объяснениями было покончено, щеголь сказал, что они могут идти. Офицер из-за возражал. Он так и торчал в приемной. Он требовал 200 долларов, но не мог внятно сформулировать за что. За то, что я проводил их до столицы, сказал он. Мохтар и Эндри только отмахнулись. Тогда он сказал, что это официальный сбор за их прибытие в Абог. Тоже не помогло, и тогда он пригрозил им арестом прямо в отделе полиции. Помогите, а? попросил мохтар Щеголя. Тот вмешался и отправил офицера по добру по здорову. Прямо жалко его, заметил мохтар. Прибыла сотрудница посольства, американская джабутийка из Вашингтона, округ Колумбия. И была она так дружелюбна и компетентна, что мохтар и Эндрю чуть не бросились ей на шею. мохтар тем не менее, решил, что пусть лучше с ней разговаривает луизианец, а сам помалкивал. Он опасался, что шанс оказаться задержанным и отправиться в Гуантанамо, если и не невелик, но все же не равен нулю. Однако сотрудница посольства привезла их к турагенту И нашла рейс, который доставит их в США как раз к конференции Американской ассоциации спешлти кофе. Из Джибути самолет вылетал в три часа ночи. Погранконтроль в аэропорту опешил. Мохтер и Эндрю не получали джибутийских виз, у них в паспортах не было штампов. «Без штампа о въезде», — сказали пограничники, «мы не можем поставить вам штамп о выезде». Затем их посетил редкий проблеск прагматизма среди ночи. Они решили просто пустить Мохтора и Эндрю на самолет, вообще без штампов, как будто оба вовсе не бывали в Джибути.